Глава пятнадцатая Взбешенный доктор Ванок врывается в палату. — Нельзя позволять томографию! Об этом не может быть и речи! — Успокойтесь, — говорю, закрывая глаза. — Мне и без того нелегко справляться, когда возвращаются прежние страхи. — Вы собираетесь пройти ее? Я открываю один глаз, смотрю, как Ванок в возбуждении беспорядочно меряет шагами комнату. — Да, я пойду на томографию. Мне кажется, это самое умное решение. — Это же ядерный магнитный резонанс! — вопит он. — Что абсолютно безвредно, как вы сами утверждали, когда мне в последний раз назначили эту процедуру. — Разве мне не дозволено ошибаться? Он останавливается и тычет в меня пальцем. — Мы так и не знаем, почему вы потеряли память. Несколько недель я взвешивал все свидетельства, и единственное разумное объяснение — последствия томографии. Я выпал из окна, возможно, повредил голову. Обследование показало, что ничего подобного с вами не случилось. Томография именно этим и занимается, заглядывает в мозг и сообщает, есть ли там какие-то проблемы. Мы воспользуемся прибором еще раз, чтобы установить, имеются у меня в черепе посторонние предметы или нет. — А если есть, — подхватывает он, — томограф будет снова взаимодействовать с этим предметом, и, откровенно говоря, нам еще повезет, если две недели станут вашей единственной потерей. Исходя из предположения о наличии в голове какого-то электронного устройства, подвергать его бомбардировке — абсолютная глупость, ведь мы ничего не знаем о том, что оно собой представляет и как действует. — Я пытаюсь выздороветь! — срываюсь на крик пытаюсь избавиться от иллюзий и фобий, и ничто из того, о чем вы говорите, не способствует этому. — Да потому что вы меня не слушаете! — У меня здесь все равно нет права голоса, — устало вздыхаю я. — Вы, поместив меня сюда, лишили возможности принимать решения, так что прекратите орать и посоветуйтесь с доктором литлом Я с ним уже беседовал, и он проявляет еще больше упрямства, чем вы тогда свяжитесь с моим отцом». Он качает головой. «Процедура не считается опасной, так что его одобрение не требуется». «Но ведь он может запретить обследование?» Йорзуя на стуле, внезапно теряя нить, в чью пользу я выдвигаю аргументы. «Я не хочу бояться томографа, но боюсь. Если мой отец потребует, чтобы томография не проводилась, то ее отменят, верно? Как у тех религиозных групп, которые отказываются лечиться». — Опасно это для жизни или нет, но вы должны подчиняться желаниям пациента или его опекунов. — Такая возможность существует, — неуверенно тянет ванок. — Но ввиду того, что родительские чувства вашего батюшки никогда не приносили никакой пользы, рассчитывать на них не стоит. — Ну тогда, — развожу руками, — забудьте об этом. Я пройду обследование, и все будет в порядке. Пульс учищается при мысли об этом. — «Гигантская труба. Гудение моторов. Невидимое магнитное поле, пронзающее тело. Снова закрываю глаза и гоню прочь волну паники. Это все у меня в голове. Ничто мне не повредит!» Доктор Ванок сердито кряхтит. «Тот факт, что все это в вашей голове и есть главная проблема!» Он строго смотрит на меня. «Непонятно, что случилось за те две недели, которых вы не помните!» — Мы об этом так и не узнаем, — говорю я. Это пропало навсегда. Воспоминания не исчезают. Ограничен только наш доступ к ним. Что бы вы ни видели, что бы ни делали в эти две недели, все это хранится в голове. Нужно подумать, как вытащить воспоминания оттуда. Киваю. Люси рассуждала точно так же. — Люси, это сон, — ворчит Ванок. — Думайте о реальных вещах. Можете вы что-нибудь вспомнить? Помню пустой город и яму, похожую на глубокую черную дыру. Это корень всего. Забудьте вы пока про эту яму, — говорит ванок Расскажите про пустой город. Все до мельчайших подробностей. Какое это имеет значение? Ваш мозг — вот что важно. Для меня, по крайней мере потому что теперь, как никогда, необходимо доказать, что вы не убийца. Майкл, мы ничего не знаем, вокруг сплошные тайны. Те две недели, возможно, таят часть разгадок. Или все. Если вы готовы идти на риск уничтожения собственной памяти, то, по крайней мере, попытайтесь сначала восстановить ее. Запишите все, чтобы оно не исчезло бесследно. Я... Он прав если бы я смог вспомнить где находился что видел что делал то появился бы шанс отделить реальность от вымысла поднимаю на него взгляд что вы собираетесь делать попытаюсь остановить этот идиотизм он идет к двери поговорю с вашим отцом весь вечер снова и снова повторяю эту фразу стараясь сохранить спокойствие все в голове мне ничто не грозит Иллюзии исчезли, галлюцинации тоже. Я вернулся в то состояние, в котором находился, когда перестал принимать квитиопин. Нет, даже лучше, потому что нет побочных эффектов вроде усталости или мышечных болей. Дискинезия прошла почти полностью. Бояться нечего. Томография не может повредить, потому что причины, рождающие страх, основаны на всяких сумасшедших глупостях, в которые я больше не верю. Это просто привычка все в порядке это в моей голове из за беспокойства не могу оставаться в кровати а потому встаю и начинаю ходить поглядываю на часы и жалею что здесь нет окна вот уже два месяца я не видел звезд в общей комнате окна есть но мы бываем там только днем Починяясь неожиданному порыву и не отдавая себе отчета в том что делаю открываю дверь прислушиваюсь не идет ли начной охранник и бояком семеню по коридору Огромная общая комната едва освещена луной и резким желтым светом от лампы из Сестринской. Слышен звук телевизора. Нам запрещено выходить из полотночью, но если не шуметь, медсестра ничего не узнает. Двигаюсь осторожно. Обходя столы и стулья, добираюсь до окна. Сквозь решетку смотрю вверх. Прутья холодят щеку. Город светится огнями, которые бросают блики на темное небо. Сквозь зыбки облака просвечивают самые яркие звезды. Можно насчитать с десяток таких звезд. Половину неба закрывает соседнее здание, и я перехожу от окна к окну. Ищу лучший обзор. Звезды крохотные, они едва видны из сердца города. Прижимаю лицо и любуюсь. Небо, как геометрический пазл, собранный между холодными металлическими прутьями. Слышу шаги за спиной. Быстро поворачиваюсь, не желая быть пойманным, но этот шум еще где-то далеко в коридоре. Меня не заметили, но возвращение в палату уже невозможно. Передвигаюсь вдоль стены с окнами, добираюсь до дальней части комнаты в телевизионный уголок и прячусь за диван. Шаги приближаются, но с ними и другой звук. Высокое поскрипывание, расхлябанное и прерывистое. Он кажется мне смутно знакомым. Подползаю к углу дивана и выглядываю как раз вовремя, чтобы увидеть, как из коридора появляется темная фигура, которая тащит швабру и ведро на колесиках. Уборщик. Я уже слышал звук этих колесиков прежде, но самого уборщика никогда не видел. Он, как и звезды, появляется только по ночам. Снова прячусь за диван. Жду, когда он доберется до двери и выйдет, но поскрипывание неожиданно прекращается Выглядываю, он стоит в темноте, но не метет, не двигается, а просто стоит. Кажется, держит в руке что-то широкое и плоское, но не понимаю, как он может видеть в такой темноте. Опять прячусь. Это глупо. Он всего лишь уборщик, ему плевать, вышел пациент из палаты или нет. Мне нужно просто вернуться, пока не появился охранник, и все будет в порядке. Пора уже оставить подозрительность. Киваю, делаю глубокий вдох. Я практически здоров, никогда так хорошо себя не чувствовал. Последнее, чего мне нужно избавиться, вот от таких глупых остаточных страхов, и лучше всего от них не прятаться. Решительно встаю. Уборщик спиной ко мне медленно метет пол. Обхожу большой стол и тихонько окликаю его. Прошу прощения, мне нужно вернуться в палату. Тут он поворачивается, и весь мир замирает, а сердце останавливается. У него нет лица. «М-м-м-м!» Язык лепечет невнятицу, независимо от меня. Мозг слишком потрясен, чтобы искать спасительный выход. Человек опускает швабру и делает шаг мне навстречу. «Майкл!» Его голос — едва слышный шепот. «Не могу вымолвить ни слова. Он с громким стуком роняет швабру и двигается на меня» поначалу медленными шагами, но по мере того, как я отступаю, ускоряется. Глаза лезут из орбит, натыкаюсь на металлический стул, перелетаю через него. Теперь он почти надо мной. Его лицо темное-синее ничто. Внезапно меня охватывает паника. Подчиняясь животному инстинкту, хватаю металлический стул, делаю им широкий замах и впечатываю в это пустое жуткое лицо, когда ему остаются последние два-три фута, чтобы схватить меня. Уборщик отлетает в сторону, и я по инерции делаю шаг назад. Он тяжело валится на пол, опрокидывая еще два стула. Падаю на колени, сжимая в руках импровизированное оружие, и жду, когда прибежит охранник или сестра. Но никто не появляется. Из сестринской доносится бормотание телевизора. «Неужели никто не слышал?» Смотрю на упавшее тело, на эту бесформенную черную тень, но она неподвижна. Медленно встаю — Осторожно двигаюсь вперед, непроизвольно кивая. Обилие мыслей не позволяет сосредоточиться и пресечь это кивание. Человек лежит совершенно неподвижно. Он не дышит. Я его убил.